Приложение 11. Борода и характер. Некоторые психологи утверждают, что по форме бороды и усов можно составить представление о характере их владельцев. А. Такая борода бывает у человека, который любит в голове остывать, навязывать свою волю. Он нетерпим к окружающим, не знает сострадания. Твердо идет к намеченной цели. Б. Бекенбарды охотно носят художники, скульпторы, артисты и гурманы. Мужчина с такими бекенбардами может стать прекрасным мужем, но при условии, если жена не будет требовать от него слишком многого, сумеет принять его таким, каков он есть. В. Такая борода была популярна в Древнем Риме. Сегодня ее предпочитают мужчины эмоциональные, а также любители что-то мастерить. Спутницы жизни они ценят женственность и не выносят женщин типа «свой парень». Г. Владелец этой бороды очень впечатлителен и замкнут. Обычно те, у кого борода такой формы, сердечны и нежны. Д. Мужчина с испанской бородкой старается взять от жизни как можно больше. Он чувствует себя рожденным для приключений, роскоши, для побед над женщинами. Мир он рассматривает как сцену, себя как актера. Но при всей склонности к радости в жизни бывает верен жене. Е. E. Тот, у кого такая борода, обладает открытым характером и не имеет задних мыслей. Говорит то, что думает, делает то, что говорит. Любит развлечения. Но не на шумных вечеринках, а в тихом кругу близких друзей. Ж. Эту бородку называют египетской. Ее владелец умеет быстро думать и столь же быстро устремляться к своей цели. В семейной жизни такие мужчины охотно уступают главенство жене.